87. Христос отразился в якобы античной мифологии как бог Орфей. Ведь хазаветный царь Давид также частично является отражением Христа. Напомним вкратце гостяк мифа об Орфее. В якобы древнегреческой мифологии Орфей считается сыном бога Эогра. Якобы античный бог Орфей славился как певец и музыкант наделённый магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги, и даже природа. Писано: "Орфей женат на Эвридике, и когда она внезапно умерла от укуса змии, отправляется за ней в царство мёртвых. Аид или Ад, примечание автора, обещает Орфею вернуть Эвридику на землю, если он исполнит его просьбу: не взглянет на свою жену ближе, чем войдёт в свой дом. Счастливый Орфей возвращается с женой, но нарушает запрет, обернувшись к жене, которая тут же исчезает в царстве мёртвых. Ивридика протянула к нему руки, и Орфей попытался её схватить, но она навек исчезла в подземном мире. Далее сообщается: Орфей не почитал Диониса. Разгневанный Дионис наслал на Орфея менады они растерзали Орфея, разбросав повсюду части его тела, собранные и погребённые затем музами. Смерть Орфея, погибшего от дикого неистовства вакханок, оплакивали птицы, звери, леса, камни, деревья. Голова его по реке Гебр плывёт к острову Лесбас. Опаканки растерзали Орфея и были за это наказаны Дионисом, превращены в дубовые деревья. После смерти Орфей как бы воскресает. Во всяком случае, сообщается, что на Лесбосе голова Орфея пророчествовала и творила чудеса. Вспомним, что примерно то же самое мы уже видели в истории якобы древне египетского Осириса Христа. Смотрите главу 5. Таким образом, в мифе о боге Орфее отразились некоторые важные элементы истории Иисуса Христа, а именно божественное происхождение Орфея, противостояние с богом Дионисом и, как следствие, мученическая смерть Орфея, растерзанный на части дикими вакханками. Затем воскресение. Дубовые деревья, в которые превратились вакханки, вероятно, являются отражением креста, столба кровь с нового древа Христа. Сошествие Христа в Аид приломилось как сошествие Орфея в Аид. Историки религии уже давно обратили внимание на упомянутые, а также некоторые другие параллели между Иисусом Христом и якобантичным богом Орфеем. Некоторые вообще отождествляли Христа с Орфеем. Однако сбитые с толку с коллегировских хронологией предлагали считать, будто Орфей был как бы прообразом Христа. А на самом деле картина скорее всего обратная. Отождествление Христа с Орфеем напрямую присутствовало в раннехристианском западноевропейском культе. Энциклопедия Мифы народов мира сообщает следующее: В раннем христианском искусстве мифологический образ Орфея связан с иконографией такого доброго пастыря. Орфей отождествляется с Христом. Давид Фиделер приводит следующие данные. Климент Александрийский изображал Христа как нового Орфея, а христианство как новую песнь вечного Логоса. Clement of Alexandria portrays Christ as the new Orpheus and Christianity as the new song of the eternal Logos. Кстати, имя Эагра Ацарфия может быть является слегка искажённым именем Хор или Гор, то есть Христос, а имя самого Орфея Orpheus, вероятно является вариантом произношения имени Хор плюс Теос то есть Христос – Бог. Напомним, что «ф» могло передаваться также «фитой», которая читалась двояко, как «т» и как «ф». Более того, до нашего времени дошли старинные изображения якобы античного орфея, распятого на кресте. Это цилиндрическая, якобы орфическая печать, якобы 300-го года. Мы видим здесь обычное распятие на кресте, неотличимое от христианского. Вверху помещён полумесяц, вероятно, символ затмившегося солнца. На небе отмечены 7 звёзд. Напомним, что в алтарях христианских церквей стоят именно семисвечники. Может быть, Звёздами и полумесяцем на арфической печати символически показано солнечное затмение 1185 года, связывавшееся в старинных источниках со смертью Христа. В том же 1185 году. Смотрите главу 1. Небо потемнело, солнце затмилось, превратилось в полумесяц, после чего наступила темнота и стали видны звёзды. Далее на старинной печати рядом с распятием прямым текстом написано Орфеус Вакикос, то есть Орфей Бахус или Орфей Бог или Хор Христос Теос Бог. На такое прочтение имени Орфей наталкивает само расположение букв на печати. Ор и Феус там разделены. Слева от креста написано Ор справа Феос, ну, то есть Теос. Надо сказать, что подобные старинные памятники, противоречащие сколигерской версии, историки обычно стараются замалчивать и не публиковать. Понятно, почему? Ведь здесь, например, якобы античный Орфей абсолютно недвусмысленно отождествлён с Иисусом Христом. Кстати, мы обнаружили это редкое ранних христианское изображение в книге источник номер 200, не являющееся чисто исторической, а посвящённой древней космологии и раннехристианской символике. Впрочем, не исключено, что подобных изображений, как бы неудобных для сколегирской истории, сохранилось много, но сегодня нам их стараются не показывать. На рисунке 8.13 приведены два изображения головы Бахуса. Ну, то есть бога. С якобы античных монет. Вокруг головы мы видим вот такой цветочный венок. Мы уже отмечали по поводу изображения бога Диониса, что венок из цветов на голове Диониса, ну, то есть Бахуса, является, скорее всего, воспоминанием о терновом венце Христа. Но только острые шипы здесь превратили в листочки, правда, тоже заострённые. Стоит обратить внимание на большую бороду и длинные волосы Бахуса Христа. Смотрите главу 1. На правой монете видно, что волосы Бога заплетены в косы. На левой монете показано, что длинные волосы собраны в пучок и завязаны на затылке. Большая борода и длинные волосы Бога Бахуса, не спадающие на плечи, изображались также на якобы античных бюстах и статуях. Смотрите рисунки 8 14 15. Писано: во время войны с титанами Бахус был убит врагами богов. Его тело было изрублено на куски. Но потом Бахус воскрес. Церера вернула ему жизнь. Он также, как Орфей и как Иисус Христос, спускается в ад на поиски своей матери Семелы. Бахус выводит Семелу из ада. Другая интересная старинная находка представлена на рисунке 816. О ней сообщается следующее. Орфическое христианское кольцо V век. Надпись гласит: "Печать Иоанна выдающегося святого". В то же время на печати изображён якобы языческий Орфей, играющий на лире. Таким образом, христианская печать святого Иоанна была снабжена изображением якобы античного языческого бога Орфея. Как мы понимаем, никакого противоречия тут нет, поскольку Орфей, скорее всего, одно из отражений Иисуса Христа. Давид Фиддлер приводит еще одно исключительно интересное раннее христианское изображение, которое он обозначает так. Христос, как Орфей. Сообщается следующее. Этот рисунок из римских катакомб представляет Христа как Орфея. Рисунок окружён сценами из Ветхого Завета.